Лазовский собственной персоной приехал в аэропорт встречать Озерова. Личной охраны в vip зале было более чем достаточно. Семен Маркович расположился в глубоком кресле подальше от посторонних глаз и в ожидании прибытия гостя смотрел телевизор. Вдруг, увидев сюжет, он от неожиданности даже сел прямее. Шел репортаж с понятыми по делу Погодина. Журналист вел дознание избитых мужчины и женщины. «Что у вас с лицами? Вас избили?» «Женщина». «Избили, и очень сильно. Пришли и стали бить, чтобы дали неправильные показания». «Журналист». «Против кого?» «Мужчина». «Против будущего президента». «Женщина». «Против Погодина». «Журналист». «Что вы должны были сказать?» «Женщина». Явиться вроде понятых и сказать, что у этого человека нашли оружие. При нас нашли. А мы его и в глаза не видели. Нас сильно побили сначала, а потом привели на квартиру к Погодину. При нас они ничего не находили. Мы в это время стояли на площадке. Журналист. Деньги вам за неверные показания заплатили? Мужчина. Какие деньги? Женщина. «По тысяче рублей!» И сказали, чтоб молчали. Лазовского окликнули, он оторвался от экрана и увидел идущего к нему Озерова. «Семен Маркч!» «Гость прибыл, а вы никакого внимания!» Лазовский оторвался от ящика, заспешил навстречу, обнял гостя, расцеловал, развел руками. «Страна Лимония! Что ни день, то история!» что-нибудь стряслось не понял озеров в машине и расскажу и даже кое-что покажу в сопровождении охраны они двинулись к выходу кортеж из трех джипов с мигалками мчался из аэропорта в сторону москвы Трасса была широкая попутные машины легко оставались позади по сторонам проплывали крутые поселки с дворцами коттеджами на заднем сиденье средней машины Расположились за затемненными окнами Лазовский и Озеров. Беседовали негромко, доверительно. «Завтра я постараюсь вытащить Погодина к себе в офис и сведу с тобой», — сообщил Лазовский. Озеров внимательно посмотрел на друга. «Он в курсе моего приезда?» «С какой стати? Пусть это для него будет сюрпризом». «А вдруг его реакция на меня будет неадекватной?» Лазовский рассмеялся. «По морде съездит?» Озеров оценил шутку. но не до такой степени, тем не менее. Потом же он собирался накатить на олигархов?» «Я тебя умоляю», — отмахнулся олигарх. «Куда он от нас денется?» «Как накатит, так и откатит. Тема закрыта». И по пустому не поднимая ее. А что было по телевизору? Лазовский по привычке мелко рассмеялся. Пруд на нашего друга со страшной силой. Озеров заинтересованно округлил глаза. На погодина? Кто? Как кто? Враги. Недавно попробовали даже сфабриковать дело о незаконном хранении оружия. «Круто! И что?» «А ничего. За нашим другом, похоже, стоят такие силы, что другие обоср... ну, обзавидуются». «Органы?» «Правильно мыслишь. Думаю, элита органов. Руководство спецслужб. Вот они взяли и очень грамотно развалили всю эту хренотень с пистолетом. А менты опять в жопе». Вместе с президентом. Оба довольно рассмеялись, гость отвернулся, стал внимательно изучать придорожное строительство. Промычал. «Мда, богатеет народ». Мужчина и женщина пировали в своей обшарпанной квартире. Стол был накрыт по-царски. Пара бутылок водки, нарезанная колбаса, вареная картошка, даже селедочка. Оба были уже крепко навеселе, когда в квартиру позвонили. Мужчина недовольно посмотрел на дверь. «Кого там, черти?» Женщина отмахнулась. «Не открывай!» «Как пить жрать нечего, ни одна сука не явится, а как на столе ресторан, сразу нюхом чуют!» Мужчина, тем не менее, крутнул замок, и в тот же миг дверь с треском распахнулась, В комнату ворвались три крепких парня и стали крушить все подряд, но в первую очередь понятых. Погодин находился в кабинете следователя. Какое-то время молча ждал, когда Савельев по традиции закончит заполнять какие-то бумаги. Выключил заигравший было мобильник. Не без иронии спросил, кивнув на черные очки на лице следователя под которыми достаточно заметно проглядывали сочные кровоподтеки. «Что это с вами, товарищ следователь?» Тот не ответил, заполнил еще один бланк, затем поднял лицо и медленно отодвинул очки. Лицо его было в ссадинах, глаза украшали черные круги. «Как вы думаете, что это?» «Боже!» — искренне удивился Юрий Алексеевич. «Вас избили?» «Похоже, что да». «Кто?» «Вот это мы и будем узнавать». Погодин оценил реплику, посмотрел на свои часы. «Предупреждаю, у меня всего час времени». Савельев насмешливо взглянул на него, заплывшими глазами ответил. «А у меня целых пять часов, так что не будем торопиться». Надел снова очки уставился темными стеклами на погодина ну что вы надумали что-нибудь о чем не понял тот о незаконном хранении оружия мне нечего надумывать я на все вопросы ответил в прошлый раз Савельев устал отложил ручку не на все вот например такой вопрос в свое время вы проживали по- моему не в москве, а в Караганде. Помните тот период? — Допустим, — спокойно ответил Погодин. — Вы были лидером забастовочного движения Кузбасса, и у вас во время обыска нашли незарегистрированное ружье. Помните — Помните? Погодин с иронией посмотрел на следователя. Это также была подстава, что впоследствии было доказано следствием. Савельев отрицательно повел головой: Я направил в караганду запрос и думаю, вскоре получу ответ. И думаю, мне удастся найти в деле определенные несоответствия, которые укажут на определенную закономерность вашего обращения с оружием. Открылась дверь кабинета и вошел полноватый господин в форме прокурорского работника. Он наклонился к уху Савельева, стал что-то длинно и обстоятельно шептать. Савельев отстранился от него, недовольно произнес. «Я вас не понимаю». Тот опять стал что-то шептать, после чего следователь поднялся, зло произнес. «Но это неправильно. Неверно. У меня есть основания для результативного завершения дела». Сотрудник раздраженно посмотрел на следователя, повернулся к Погодину, четко сообщил. «Вы свободны. Всего доброго». Юрий Алексеевич молча поднялся, бросил короткий презрительный взгляд на следователя и рванул дверь на себя. Он быстро шагал по длинному извилистому коридору, не глядя на встречных поперечных ментов и прочих, и тут снова запел мобильник. «Слушаю». Звонил Ладзовский, радостный, бодрый. «Привет, дорогой. Не узнаешь?» «Как же тебя не узнать, Семен?» Мрачно ответил Юрий Алексеевич. «Какие проблемы?» «Видишь, как ты стал обращаться. Какие проблемы? Растешь на глазах». «Есть одна проблема, и ты, думаю, ее решишь. Ко мне приехал очень близкий друг». И я хотел бы тебя с ним познакомить. Погодин нахмурился. «Кто такой?» Лазовский хохотнул. «Ну, поверь, я бы с дерьмом тебя не знакомил. Полезный друг. Но я очень желал бы, чтобы ты был не один, а с женой. Пора бы нам с нею познакомиться. Когда?» «Зачем откладывать?» «Скажем сегодня в 20.00». «Буду». В большом и довольно неухоженном предбаннике прокуратуры его ждали загадочно улыбающиеся Утилов, Крупин, Настя, Гриднев, Юрист Илья Гутлин. При его появлении все аплодировали. Анастасия не выдержала, обняла шефа. Погоди накинул внимательным взглядом друзей. Что стряслось? Утилов продолжал улыбаться. «Пошли! Там тебя ждут!» Заинтригованный Погодин толкнул дверь на улицу и вдруг увидел во дворе огромную, человек в пятьсот толпу. Люди, заметив кандидата, стали что-то кричать, скандировать, размахивать лозунгами, на которых было начертано. «Свободу Юрию Погодину! Мы с тобой, Юрий! Фальшивый пистолет стреляет мимо! Президент, тебе не стыдно?» «Юрий Погодин, наш президент». Погодин смотрел на собравшихся, улыбался, потом поднял руку и едва заметно поприветствовал всех. Затем сорвавшимся шепотом проговорил «Спасибо». Москва поражала обилием высококлассных ресторанов. Казалось, богатые люди стремились переплюнуть друг друга. Кичась размахом цен – изысканностью интерьеров и блюд. Но Лазовский выбрал самый крутой кабак на Тверском бульваре. Семья Погодиных подходила к нему на черном мерине. Охранник с готовностью выскочил из салона, открыл дверцу, подал руку Елене. Она была одета в строгий черный костюм и выглядела утонченной сексуально. Подождала, когда муж тоже покинет автомобиль, взяла его под руку, и они направились ко входу. Лазовский торопился встретить гостей. По пути услышал сигнал мобильника. «Лазовский». Голос в трубке прокричал. «Семен Маркович, важная информация. Движение возрождения только что зарегистрировано. Спасибо». Олигарх увидел читу Погодиных, раскинул руки, обрадованно пошел навстречу. Нежно взял руку Елены, облобызал. — Боже! Юрий Алексеевич! Где ты до сих пор скрывал это чудо? — Елена, он преступник! Вас нужно демонстрировать как единственный образец женщины! Елена была смущена и польщена. — Спасибо. Мне очень приятно слышать такие слова. Погодин не без иронии заметил. «Такие слова от Лазовского слышат далеко не все. Семен Маркович умеет ценить женскую красоту». «Что правда, то правда», — воскликнул Лазовский. «Вы меня простите, но я был женат пять раз. И каждый раз выбирал самую красивую женщину. Потом, правда, она превращалась или в Мегеру, или в уродину». И вот впервые в жизни я созерцаю чудо: красивая, молодая, ухоженная, да еще такой муж рядом. Елена сморщила носик. Так красиво начали и так плохо закончили. Надеюсь, ты имеешь в виду слова о муже? Засмеялся Погодин. А что я еще могу иметь в виду? Лазовский приблизился к Погодину и произнес. «Сегодня вас ждет два сюрприза. Один в начале вечера, второй в конце». Мужчины, одернула их Елена. «Шептаться в присутствии женщины все равно, что наступать ей на ноги». «Простите, это мужские игры». Он снова поцеловал ей руку, она взяла Погодина за руку, и все трое направились через зал в сторону закрытой банкетной комнаты. Они вошли в сверкающую по золотой банкетную комнату. Озеров при появлении гостей поднялся, двинулся навстречу. — А вот это мой друг, о котором я тебе, Юра, говорил, — сообщил олигарх. Озеров вначале поцеловал руку Елене, затем крепко сжал ладонь Погодину. — Даниил Озеров. — Юрий Погодин. — Можно и не представляться, вас теперь вся страна знает. Юрий внимательно посмотрел на него, спросил, «Озеров?» «Какой Озеров?» Озеров печально улыбнулся, развел руками. «Тот самый, Юрий Алексеевич. Ваш друг не друг. Оп, нефть. Погодин напрягся. Хорош сюрприз. Интересно, какой будет второй». Лазовский громко расхохотался, обнял за талии обоих мужчин, попытался их сблизить. Погодин отвел его руку, довольно агрессивно посмотрел на Озерова. Олигарх заметил это, заговорил весело и эмоционально. «Да, именно такой сюрприз я приготовил». «Не ожидали, чертовы дети?» «Вот так надо мирить непримиримых врагов», — повернулся к Елене, объяснил. «Представляете, Леночка, живут на свете два замечательных, предназначенных друг для друга человека. И какая-то сволочь делает их врагами». «Но как я мог пройти мимо столь вопиющей исторической несправедливости?» Елена бросила взгляд на Озерова. «А может, следовало все-таки пройти?» «Нет, нет и нет. Не могу. Не имею права». «Да». Я маленькая сошка в этой стране, к тому же нац-меньшинство, но на какие-то вещи я имею моральное, человеческое и, может, даже историческое право. Может быть, именно сегодня зародился союз двух выдающихся личностей, первого и второго лица нашего Отечества?» Озеров держал удар, с юмором спросил. «На всякий случай ты все-таки уточни, кто первое лицо, а кто второе». «Думаю, ни первого, ни второго лица здесь пока еще нет», — бросил Погодин. Лазовский снова захохотал, зааплодировал. «Браво, браво! Вот что значит, Леночка, иметь дело с умным и достойным человеком. Прошу к столу, господа». Когда все расселись... Лазовский махнул официанту, и тот стал разливать спиртное. Озеров бросил беглый, заинтересованный мужской взгляд на Елену, который тут же был пойман Лазовским, и они одними глазами улыбнулись друг другу. Лазовский поднялся, взял фужер с вином. — Дорогой Юрий Алексеевич, а если по-свойски Ювра? — У тебя очень красивая и, как я начинаю понимать, умная жена. Не хочу быть банальным, но тем не менее скажу. Мужчину делает женщина. И теперь мне абсолютно понятно, кто именно создал тебя. Талантливую, самостоятельную и, может, самую перспективную личность сегодняшней России. Елена тоже взяла фужер с легкой улыбкой заметила. Я уточняю. Его создали папа и мама... И еще Господь Бог. Папа, мама и Господь могут создать кого угодно. Но как важно, чтобы творение Господнее нашло ту самую женщину, которая не даст споткнуться, поднимет, утешит, подскажет. За вас, Леночка. Чокнулись, выпили. Пока официанты накладывали закуску, все молчали. Слышался только звон вилок, ножей. Погодин сосредоточенно и мрачно разбирался с крабовым салатом. Елена, чтобы заполнить неловкую паузу, посмотрела на Озерова и с некоторым сомнением в голосе спросила. «Как я понимаю, вы один из самых богатых людей в России?» Озеров округлил глаза. «Не дай бог! Это у вас здесь все сплошные олигархи и авторитеты?» А мы в провинции люди маленькие, скромные, делаем свое незаметное дельце и мечтаем только об одном – подальше от государева ока. Но все-таки приехали сюда. Приехал. И причина здесь совершенно очевидная. Лазовский снова поднялся. «Я скажу… Нет уж, Семен, позволь мне…» Остановил его Озеров. Встал в упор посмотрел на продолжающего мрачно жевать Погодина. «Уважаемый Юрий Алексеевич! Дорогой, я не имею права сказать по известной причине, но уважаемый определенно! Я уважаю вас не потому, что вы сейчас, как сказал Семен, одна из самых ярких личностей страны». «Цитирует», — засмеялся Лазовский. «Да, цитирую» и предельно искренне подписываюсь под этим. Но я приехал вовсе не поэтому. Я хочу, чтобы мы избавились от налета недоверия друг к другу и стали, если не друзьями, то приятелями». Погодин тяжело посмотрел на говорящего. «А в чем выражается ваше недоверие ко мне?» «Тихо, тихо, тихо. Только без эмоций», — вмешался олигарх. «Минуточку». Поднял руку Озеров. Я отвечу. Я не верю, что вы, будучи замом совбеза, выудили в моем лице единственного жулика во всей стране. Воруют все, и вы в том числе, буркнул Юрий Алексеевич. И я в том числе, и не скрываю этого. Но почему вы начали именно с меня? Почему, допустим, не Семена? «Ты что, друг?» — воскликнул Лазовский. «Ты зачем в Москву прилетел?» «В Москву я прилетел именно для того, чтобы поставить все точки над «и». «Я вот он, перед вами, готов выложить все бумаги, все счета. Проверяйте, уличайте, судите». «Мне сейчас не до этого. Пока не до этого». Елена отложила вилку и нож. «Мужчины, по-моему, вы затеяли какую-то ерунду». «Абсолютно с вами согласен. Мужики, кончайте!» Согласился олигарх. Озеров помолчал кивнул. «Сейчас закончу». «Именно поэтому, Юрий Алексеевич, я и приехал к вам. Именно к вам, а не к Семену, хоть он и мой друг. Приехал покаяться, повиниться» попросить прощения и предложить дружбу. Мы можем быть не только полезными друг другу, но и необходимыми». Лазовский встал, зааплодировал. «Браво! Браво, мужики! Я вас обожаю! Вот так, Елена, должны поступать настоящие парни!» «Но я, по-моему, еще никак не поступил», — криво усмехнулся Погодин. Лазовский приложил ручки к груди. «Юра! Я умоляю! Хватит кусать у дела! Мы живем в таком плотном мире, что лучше не бить в зубы блестоящего!» «Засказанное!» Все, кроме Елены, встали. Погодин с некоторой задержкой протянул фужер в сторону озера, чокнулся. И улыбнулись друг другу. «Браво!» — негромко зааплодировал олигарх.